ЧАСТЬ СОРОКОВАЯ Дальше все произошло так стремительно, что Джослин даже не успела испугаться. Перед глазами мелькнул котел, пламя, кто-то грубо зарычал, в лицо пахнуло жаром, а потом она уже обнаружила себя на руках у Руда Гороса, который смотрит на нее хмуро и тревожно. «Джослин, ты в своем уме!» — рыкнул он. Она повертела головой, кухня пустая, если не считать ее, рудые и Пегги, которая воинственно уперла кулаки в бока. Задняя дверь открыта. «За столом только пустые тарелки». «А где путница?» — в растерянном испуге спросила Джослин. Пэгги быстро протопала к двери и выглянула. «Это очень хороший вопрос», — сказала она. Рот перевел взгляд на Джослин. «Ты всегда приглашаешь в дом незнакомок». Она немного растерялась, в частности потому, что все еще на руках у оборотня. «Ну, не всегда, только если им требуется помощь». «Судя по всему», — заключила Пэгги, — «она ее получила сполна». «Но почему она убежала?» — недоумевала Джослин. Рот нахмурился. «Что-то мне подсказывает, что мы еще о ней узнаем». Ситуация была неоднозначной, Джослин ощущала себя тоже странно. С одной стороны, как можно оставить человека без помощи, в которой он так нуждается. С другой, в целом Руд тоже прав. И с незнакомцами стоит быть осторожнее. «Наверное», — начала рассуждать она, «путница испугалась, услышав наши голоса, точнее голос Руда, и убежала». «Ой, ну я прям страшный такой», — покривился оборотень. Джослин покосилась на него. «Если честно вы, ты можешь очень серьезно напугать», — сообщила она. «И меня уже можно поставить на пол. Спасибо, что не дал мне улететь в котел». «Всегда пожалуйста», — отозвался оборотень и нехотя, но все же поставил ее. От не веяло силой и мощью, тем самым звериным и необузданным могуществом, от которого ноги становятся ватными, а голова прекращает соображать. Повинуясь лишь одному инстинкту, следовать и подчиняться. Джослин сейчас очень хорошо все это ощущала, но момент спутницы все еще держал ее в тонусе. «Наверное, нужно ее поискать», — предположила она. «Я встретила ее в саду. Наверное, она забрела туда с какой-то открытой стороны, ведь здесь не везде заборы». Рут прошелся по кухне, принюхиваясь и приглядываясь, напоминая настоящего волка, которому он, очевидно, и является. Оборотень выглядел впечатляюще. Еще бы! Джослин никогда не видел оборотня в процессе выслеживания. А сейчас он именно это и делал. Во всяком случае, ни на что другое его потягивание носом и прищур больше не похоже. «И что будет, когда мы ее найдем?» поинтересовалась Джослин. «Для начала выясним, кто она и что с ней случилось». Джослин пожала плечами. «Она бежала из людских земель в империю магов». «Это она так сказала?» кивая, согласился оборотень. «А как оно на самом деле? еще надо разобраться. Зачем ей врать? А зачем убегать?» Джослин фыркнула. «Я ж говорю, наверное, испугалась». Оборотень задумчиво провел пальцами по едва начинающей пробиваться щетине и протянул, задумчиво вглядываясь в пол, где, видимо, чувствуют следы женщины. «Может, испугалась. Именно это мне и хочется выяснить». «Что?» — не поняла Джослин. Чего именно испугалась эта наша беженка? Пожалуй, я организую вылазку по следам. Мой нос говорит занятные вещи. Это какие? Оборотень схватил что-то в воздухе, будто поймал на лету муху, потом растер между пальцами и поднес к носу, втянув, проговорил. Очень слабый запах. И что с того? Снова не поняла Джослин. А то, что люди обычно пахнут довольно четко, сообщил Рут и выглянул в открытую дверь. Здесь же мы имеем дело с чем-то крайне любопытным. Джослин проговорила, отпив воды из стакана, который сердобольная Паги сунула ей в руки. «Хочешь сказать, она не человек?» Рот неоднозначно поморщился. «Не знаю, возможно, и человек, но такой, который нарочно скрывает свой запах. Магические существа тоже пахнут, иначе, но все же. А здесь мы имеем дело с... не знаю, да, нужна вылазка». Джослин только сейчас начала осознавать, что ее искреннее желание помочь может обернуться неожиданностью. И все же поверить в то, что эта измученная дорога и уставшая женщина могла быть кем-то, кого в ней подозревает оборотень, сложно. «Думаю, ты зря переживаешь», — сказала она. «Конечно, перепроверить всегда не помешает, но когда ты ее увидишь, сразу поймешь, что она не опасна и даже больше нуждается в защите и помощи». Руб кивнул. «Только за. И как она выглядит? У меня, конечно, обоняние и все дела, но облик тоже не помешает». Джослин растерянно повернула голову к Пегги, та только развела руками, и Джослин пришлось проговорить. «Эм, тут такое дело!» «Ну-ну», — подначил ее Рут. «У женщины было обезображено лицо после встречи с шуйгуицами, произнесла Джослин. «И она попросила разрешения не открывать лица. Оно было укрыто капюшоном». Оборотень поскреб шею, произнес хмуро. «То есть какая-то тетка рассказала тебе байку о Шуйгуицах, пришла к нам в замок, не удосужилась представиться и даже открыть лицо». А при появлении хозяев сбежал, а так? Из уст прозвучала совсем не так, какой видела ее Джослин. Но она продолжала верить, что он ошибается. Ну, да, начала оправдываться она. Но все немного иначе, ведь... Понятно, прервал ее оборотень. Сможешь показать, где ты ее встретила? Он обернулся и строго посмотрел на Джослин. От взгляда темных, блестящих глаз Джослин моментально оробела, а в животе знакомая неприлично екнула. Какая ерунда! Сейчас вообще не время для таких ощущений, но они почему-то настойчиво появляются вновь и вновь. Однако долго выдерживать суровый и одновременно горячий взгляд оборотня Джослин не могла. Опустила голову и пролепетала. «Да, могу».